Глава шестая. «Обед в Камбале». Мигре, словно передумав, не стал звонить в первую дверь, а повернулся к Лапуэнту, который уже протянул руку к звонку. «Ты пить не хочешь?» «Нет, патрон». «Тогда начинай, а я вернусь через несколько минут». Строго говоря, он мог бы из телефона консьержки сделать звонок, о котором подумал, но ему, во-первых, не хотелось говорить при свидетеле, а во-вторых, он был не прочь чего-нибудь выпить». Ну, например, глоточек белого вина. Пришлось пройти метров 100 прежде чем нашлось маленькое бистро где кроме хозяина не было ни души. «Белого вина, пожалуйста», – потребовал он и уточнил. «Пожалуй, перно». Перно лучше всего соответствовало и настроению комиссара, и погоде, и атмосфере маленького опрятного бара, куда, казалось, вообще никто не заглядывает. Он подождал, пока принесут заказ, и отпил половину рюмки, прежде чем зайти в телефонную кабинку. Когда читаешь в газетах отчеты о расследованиях, создается впечатление, что полиция всегда движется по прямой и дорогу знает с самого начала. События развиваются логично, как в хорошо срежиссированной пьесе, где персонажи вовремя появляются и уходят со сцены. Зато о бесплодной беготне, нудных поисках, которые нередко заводят в тупик, и о том, что зачастую приходится двигаться на ощупь, говорят редко. Миграй не смог бы припомнить ни одного расследования, в ходе которого он в какой-то момент не потерял бы след. В это утро в полицейском управлении у него не было времени поинтересоваться, как дела у Люка, Жанвье и Таранца. Накануне он раздал поручения, которые утром показались ему не такими уж важными. «Сыскная полиция? Позовите мне Люка. Если его нет на месте, дайте Жанвье. На другом конце провода раздался голос Люка. Это вы, патрон? Я. «Прежде всего, вот тебе срочное задание. Запиши. Тебе надо разыскать фотографию Пикмаля, того типа из школы мостов и дорог. В номере гостиницы искать бесполезно, там фотографии нет. Но я удивлюсь, если в школе не окажется хотя бы группового снимка, который делают обычно в конце года. Ребята из отдела экспертизы сумеют вытянуть из него все, что нужно. И пусть по возможности поторопятся». Сейчас самое время разместить фотографию в вечерних газетах. И пусть ее разошлют по всем полицейским отделениям. И чтобы уже ничего не упустить, наведайся-ка еще в Институт судебно-медицинской экспертизы. Понял, патрон. У тебя есть что-нибудь новенькое? Я разыскал ту самую Марсель. Ее зовут Марсель Люке. Мысленно Мегре уже отказался от поиска в этом направлении, но ему не хотелось, чтобы Люка подумал, что работал впустую. Ну и... Она работает корректором ночной смены в типографии круассана. Ни молва, ни глобус в этой типографии не печатаются. О Табаре она слышала, но лично с ним не знакома. А Мускулена вообще никогда не видела. Ты говорил с ней? Я угостил ее кофе со сливками на Монмартре. Она вполне приличная женщина. Пока она не познакомилась с флори и не влюбилась в него, жила одна. Она и сейчас его любит и не держит на него зла за то, что он ее бросил. Если он захочет, чтобы она вернулась, вернется не раздумывая и ни в чем его не упрекнет. Она считает его большим ребенком, которому нужны любовь и забота, и абсолютно уверена, что он не способен на серьезное злодеяние, разве что на мелкое, чисто детское плутовство. Жанвье рядом с тобой?» «Да. Дай-ка ему трубку». У Жанвье не было ничего нового. Он проторчал напротив дома на улице Вано до полуночи, пока его не сменил Таранс. Бланш-Ламот вернулась пешком около 11.00 и сразу поднялась к себе. Свет у нее горел еще с полчаса. И поблизости не было никого с улицы Сассе? Никого. Тех, кто возвращался из кино или театра, я мог сосчитать по пальцам. Дежурство таранса было еще спокойнее. За всю ночь на улице Вано он видел только человек семь прохожих. Свет у нее зажегся в шесть утра. Думаю, она вообще встает рано, чтобы привести себя в порядок. Из дома она вышла в десять минут девятого и отправилась на бульвар Сен-Жермен. Мегре снова подошел к стойке, допил перно и, поскольку перно напиток легкий, заказал еще порцию, а сам принялся набивать трубку. Вернувшись в дом на бульваре Пастера, он услышал, как Лапуэнт подходит к третьей по счету квартире и терпеливо начал обходить свои. «Опрашивать людей – занятие долгое». В этот час они застали дома только женщин, хлопотавших по хозяйству. Их первой реакцией на появление незнакомцев было захлопнуть дверь, поскольку их принимали за комивая жоров или за страховых агентов. При слове «полиция» все как одна вздрагивали. Во время разговора мысли их были далеко. У кого-то на плите стоял суп, у кого-то на полу играл ребенок, кто-то не успел выключить пылесос, и он работал в холостую. Некоторые дамы смущались, что их застали в неглиже и нервно поправляли волосы. Постарайтесь, пожалуйста, припомнить утро вторника. Вторника. Ага. Примерно часов в 10 или в половину одиннадцатого вам не случалось открыть дверь? Первой, кого опрашивала Мигре, во вторник не было дома. Она уходила в больницу, где оперировали ее сестру. Вторая, молоденькая, с ребенком на руках, без конца путала вторник и среду. «Я была дома». «Я все время дома по утрам, а в магазин выхожу вечером, когда вернется муж». открывать дверь вам не приходилось?» Так, шаг за шагом, с бесконечным терпением, приходилось постепенно выстраивать обстановку того утра. Если бы им задали вопрос в лоб, «А вы, случайно, не видели на лестнице или в лифте незнакомого человека, который поднимался на пятый этаж?» Они, даже не дав себе труда подумать, ответили бы «Нет». На четвертом этаже Мигре нагнал Лапуэнта, в квартирах слева на третьем этаже не было никого дома. Жильцы походили на свой спокойный, благополучный дом, и жизнь маленьких мирков за дверями квартир проходила без особых событий. На каждом этаже был свой запах, в каждой квартире свои обои, но все эти люди принадлежали к одному типу честных работяг, и полиции немножко побаивались. Мигре сражался с глухой старухой, которая не предложила ему войти и которой приходилось повторять каждый вопрос. Он слышал, как Лапуэнт с кем-то говорит за дверью напротив. «Почему?» — кричала старуха. «Вы хотите, чтобы я открыла вам дверь? Не бойся, эта ведьма-консьержка наплела, что я шпионю за жильцами!» «Ну что вы, мадам, никто вас ни в чем не обвиняет! «Тогда почему ко мне является полиция и принимается допрашивать?» «Мы пытаемся установить личность одного человека». «Что за человек?» «Мы с ним не знакомы, но его разыскиваем». «Кого разыскиваете?» «Одного человека». «А что он творил?» Он снова попытался ехать что-то втолковать, но тут дверь напротив открылась. Лапуэнт знаками давал понять, что у него есть новости. Мигре сразу же оставил раздосадованную старуху в покое. «Позвольте представить вам мадам Годри, патрон. Ее муж работает в банке на итальянском бульваре. У нее сын пяти лет». Мигре увидел мальчика, тот прятался за мать, обеими ручонками, ухватившись за ее юбку. «Ей случается иногда посылать мальчика в ближайшую лавку, но только ту, которая находится на этой стороне бульвара. Я не разрешаю ему переходить дорогу. А когда он выходит, всегда держу дверь приоткрытой». «Так вот, во вторник...» «Вы услышали, что кто-то поднимается наверх?» «Да. Я поджидала Боба, и мне сначала показалось, что это он. Большинство жильцов поднимаются на лифте, но я ему еще не разрешаю». «А я умею!» – вставил малыш. «Я уже его включал». И был за это наказан. «Короче, я выглянула как раз в тот момент, когда через площадку шел какой-то человек, и направлялся он наверх, на пятый этаж, в котором часу это было». «Около половины одиннадцатого. Я как раз поставила рагу на плиту». «Человек с вами не заговорил?» «Нет. Я сначала и видела это его только со спины. На нем было очень легкое бежевое пальто. Скорее всего, габардиновое, но я не особенно разглядывала. Широкоплечий с очень толстой шеей». Она покосилась на шею Мигре. «Словом, моей комплекции». Она смутилась и покраснела. «Ну, не совсем так. Он был помоложе, на мой взгляд, лет сорока». Лицо я разглядела только тогда, когда он подошел к тому месту, где лестница поворачивает Он тоже коротко на меня взглянул и, похоже, был недоволен, что я там стою Он остановился на пятом этаже? Да И позвонил в дверь Нет, он просто вошел в квартиру господина Пуана, хотя с замком ему пришлось повозиться Вам показалось, что он пробовал несколько ключей? Я бы так не сказала, скорее мне показалось, что замок ему был незнаком Вы видели, как он выходил? «Нет, на этот раз он вызвал лифт». «Прошло много времени». «Не более 10 минут». «Вы все это время стояли на площадке?» «Нет, просто Боб еще не вернулся, и дверь была приоткрыта. Я услышала, как лифт поднимался наверх, остановился на пятом и пошел вниз». «А кроме комплекции вы еще что-нибудь заметили?» «Трудно сказать. У него довольно свежий цвет лица, как у человека, который хорошо питается». «Были на нем очки?» По-моему, нет. Точно нет. Он курил трубку, может сигарету. Нет, подождите, я почти уверена, что он курил сигару. Это меня поразило, потому что мой деверь... Все это, включая сигару, соответствовало описанию, которое дал хозяин бара с улицы Жакоб. Именно этот человек подошел к Пикмалю и он подходил под описание незнакомца, который поднимался к квартире мадемуазель Бланш на улице Вано. Спустя несколько минут Миграй и Лапуэнт уже стояли на тротуаре. «Куда едем?» «Отвези меня на набережную Арфевр, а сам загляни-ка еще раз на улицу Вано и на улицу Жакоб и узнай, не курил ли тот человек сигару». Когда комиссар вошел к себе в кабинет, Люка уже раздобыл фотографию с Пикмалем, к сожалению, на заднем плане но изображение было достаточно четким, чтобы криминалисты могли с ним поработать. Он велел доложить о себе начальнику сыскной полиции и пробыл у него с полчаса, докладывая о ходе расследования. «Вот это мне больше по душе!» — со вздохом заметил шеф, когда Мигра закончил. «Мне тоже. И еще я больше успокоюсь, когда мы узнаем, если вообще узнаем, кто этот тип». Оба подумали об одном и том же, и оба предпочли об этом не говорить. «А что, если этот человек, на чей след они уже трижды выходили, принадлежит к соседней епархии с улицы Соссе? «У Мигре там были хорошие приятели, особенно один по фамилии Катру. Комиссар крестил его сына. Однако обратиться к нему он не решался. И если Катру что-нибудь и знал, не хотелось ставить его в неловкое положение». Фото Пикмаля немедленно напечатают все вечерние газеты. Вот будет смеху, если тот, кого разыскивает сыскная полиция, находится в руках сюрте. И потом служба безопасности запросто могла вывести его из игры, потому что он много знал. Не исключено, что его уже доставили на улицу Сосе и пытаются у него что-то выведать. Газета не замедлится сообщить, что этим делом занялась сыскная полиция, и в частности комиссар Мегре. Было бы вполне в стиле сюрте вывести его куда-нибудь подальше, а потом объявить, что они задержали Пикмаля. «Я надеюсь», — не унимался шеф, «что вы доверяете Пуану, и он ничего от вас не скрыл». Готов в этом поклясться. «А его окружение?» «Думаю, тоже. О каждом из них я собрал информацию. Конечно, я не могу сказать, что знаю все об их жизни, но то, что мне известно, наводит на мысль, что искать надо в другом месте. Письмо, которое я вам показывал, «Маскулен?» «Он, несомненно, в этом деле замешан, и письмо тому доказательство». «И что вы собираетесь предпринять?» «Может, это ничего не даст, но мне очень хочется, сам не знаю почему, получше к нему приглядеться». «Достаточно будет отправиться обедать в Камбалу, где он числится завсегдатаем?» «Будьте осторожны». «Я знаю». Он прошел в комнату инспекторов, чтобы раздать несколько поручений. В этот момент вошел Лэпуэнт. «Ну что?» Что по поводу сигар? Любопытно, что эту деталь заметила именно женщина. Хозяин бара не смог сказать, курил ли тот трубку, сигару или сигарету, хотя посетитель и пробыл в баре с четверть часа. Но склоняется все же к сигаре. А вот консьержка в доме мадемуазель Бланш была более категорична. Он курил сигару? Нет, сигарету. Он даже бросил окурок на лестницу и раздавил каблуком. К часу дня... Мегре добрался, наконец, до знаменитого ресторана на Площади Победы. Внутри шевелилось неприятное ощущение, что он поступает опрометчиво. Он ведь всего лишь скромное должностное лицо, и где ему тягаться с маскуленом? На маскулена ничего нет, кроме маленькой записки, существование которой депутату ничего не стоило объяснить, хоть сотни различных способов. И потом, здесь маскулен был на своей территории, а Мегре был чужаком и Митродотель, наблюдая, как он входит, не потрудился его встретить. «У вас есть свободный столик?» «На сколько персон?» «Я один». Большинство столиков были заняты, и отовсюду слышался приглушенный гул разговоров, стук вилок и звон бокалов. Митродатель огляделся и подошел к небольшому столику в углу у самой двери. Были свободны еще три столика, но если бы комиссар заговорил о них, то, вполне возможно, получил бы ответ, что они зарезервированы. По знаку метродотеля явилась гардеробщица и приняла у комиссара пальто и шляпу. Теперь наверняка придется долго ждать, пока кто-нибудь подойдет и примет заказ. И у Мигре появилась возможность оглядеть ресторанный зал. Ресторан пользовался популярностью у влиятельных особ, и в обеденное время там собиралось исключительно мужское общество, финансисты, известные адвокаты, политики. Все они вращались в одних и тех же кругах. Все друг друга знали и издали приветствовали друг друга. Некоторые узнали комиссара, и по столикам прокатился шепоток. Жозеф Маскулен сидел за угловым столиком справа в компании мэтра Пинара, адвоката, который пользовался почти такой же популярностью, как и депутат Маскулен. Оба славились обличительным жаром речей. Их третий сотрапезник – скоплечей пожилой господин с зачесанными на лысину редкими седыми волосами сидел к мигре спиной. И только когда он повернулся в профиль, комиссар узнал Савгрена, зятя и компаньона Нику, которого знал по фотографиям в газетах. Маскулен, живавший антрикот, уже заметил Мигре и впился в него пристальным взглядом, как будто в зале больше не на что было смотреть. Поначалу в его глазах появилось любопытство, потом блеснула искорка иронии – и он, явно забавляясь, принялся ждать, как поведет себя комиссар. А тот, выбрав, наконец, что заказать, попросил принести маленькую бутылку пуи и, неспешно попыхивая трубкой, тоже уставился на депутата. Разница между ними заключалась в том, что глаза Мегре, как всегда в таких случаях, абсолютно ничего не выражали. Можно было подумать, что он смотрит на что-то незначительное и неинтересное, ну, например, на стену а мысли его полностью поглощены только что заказанной депской комбалой. Он плохо знал историю Нику и его фирмы. Говорили, что его зять Савгрен, до того, как 10 лет назад женился на его сестре, был мелким субподрядчиком и в общество был вхож чисто номинально. Теперь у него был просторный шикарный офис на Авеню Республики, неподалеку от офиса Нику. Там Савгрен целыми днями дожидался, когда появится кто-нибудь из незначительных клиентов, которых ему время от времени посылали, чтобы чем-то его занять. Если маскулен, не таясь, принимает его за своим столом, значит на то есть серьезные причины. А может быть и мэтр Пинар здесь, потому что он защищает интересы Савгрена? Один из газетных редакторов, выходя, остановился возле Мигра и пожал ему руку. «По делу?» – спросил он. И поскольку комиссар сделал вид, что не слышал вопроса, продолжил. Не припомню, чтобы когда-нибудь видел вас здесь. Взгляд его скользнул в тот угол, где сидел мускулен. Не знал, что сыскная полиция занимается такими делами. Пикмаль нашелся? Пока нет. Вы все еще разыскиваете отчет Калама? Это было сказано с насмешкой, словно отчет Калама существовал только в воображении некоторых лиц, и Мигре никогда его не найти. Ищем, ищем. Ограничился коротким ответом комиссар. Журналист открыл было рот, но так ничего и не сказал, что хотел, и вышел, дружески махнув рукой. И в дверях чуть не столкнулся с новым персонажем, которого Мегре, может, и не увидел бы, если бы не проводил собеседника глазами. А вошедший еще на пороге заметил комиссара сквозь застекленную дверь, и на лице его отразилось смятение. По всему он должен был бы поздороваться, ведь они знали друг друга не один год. Он уже и собрался, но потом бросил неуверенный взгляд на столик Маскулена и, видимо, надеясь, что Мигре не успел его разглядеть, быстро повернулся и вышел. Маскулен из своего угла видел всю эту немую сцену, но на его лице опытного игрока в покер не отразилось ничего. Зачем Марис Лаба явился в Камбалу и почему сбежал, увидев там Мигре? Он 10 лет прослужил в одном из подразделений Сюрте, и было время, правда, очень короткое, когда он, как говорили, имел влияние на министра. И вдруг стало известно, что он подал в отставку, но не по своей воле, а чтобы избежать крупных неприятностей. Потом он все продолжал вертеться среди тех, кто посещает рестораны типа камбалы. Он не открыл частное сыскное агентство, как сделали многие его сослуживцы, вышедшие в отставку. Никто не знал, ничем он занят, ничем он кормится. Кроме жены детей, у него в квартире на улице Пантье имелась любовница на 20 лет его моложе, и ее содержание обходилось очень дорого. Тут было над чем поразмыслить. И Мегре даже не смог сполна насладиться дебской камбалой, как она того заслуживала. Самым естественным было предположить, что бывший полицейский явился в камбалу именно для того, чтобы увидеться с мускуленом. Лаба был из тех людей, которым вполне можно поручить любое подозрительное дело, и к тому же на улице Сассе у него оставались друзья. Он что, когда удирал, действительно надеялся, что Мигре его не заметил? А может, маскулен, которого в этот момент комиссар видеть не мог, сделал ему знак не входить? Если бы Лаба было 40 лет, и он бы отличался дородностью и курил сигары комиссар был бы убежден, что вычислил человека, приходившего на бульвар Пастера и улицу Вано и похитившего Пикмаля. Но корсиканцу Лаба было от силы 36, и он являл собой классический тип уроженца Корсики. Маленький и щуплый, он носил обувь на высоких каблуках, чтобы казаться выше ростом, и лихо закрученные кверху черные усы. Кроме того, он с утра до ночи курил сигареты, о чем свидетельствовали его пожелтевшие пальцы. И тем не менее, его появление повернуло мысли Мигре в другом направлении, и он выругал себя за то, что позволил Сюрте сбить себя с толку. Когда-то Лаба служил на улице Сосе, но больше там не служит. В Париже насчитывалось несколько десятков таких бывших полицейских, от которых Сюрте пришлось избавиться по более или менее сходным причинам. Мигре решил, что надо немедленно составить их список, и надо сразу позвонить Люка, чтобы он этим занялся. Каким бы странным это ни казалось, но Мигра не вскочил и не побежал звонить только потому, что колебался. Стоит ли идти через весь зал под насмешливым взглядом маскулена? Маскулен десерта не заказывал, а заказал кофе. Мигра тоже обошелся без десерта, заказав кофе и рюмку хорошего коньяка. Он принялся набивать трубку, вспоминая лица тех, кого знал на улице Сассе. И у него вдруг возникло такое ощущение, какое бывает, когда имя вертится на языке, а вспомнить его не удается. С той минуты, как ему сказали о полном человеке, который курит сигары, у него в мозгу постоянно шла какая-то работа. Он настолько погрузился в свои мысли, что едва заметил, как Маскулен встал, промокнул губы салфеткой и что-то сказал своим спутникам. Точнее, он увидел, как тот поднялся с места, отодвинул столик, чтобы освободить себе проход, и спокойным шагом направился к нему. Но все это словно бы и не затрагивало сознание Мигре. «Вы позволите, комиссар?» – сказал Маскулен, взявшись за спинку стула, который стоял напротив Мигре. Лицо его было серьезно. Только один из уголков губ подергивался, как бывает при нервном тике. На миг мигре растерялся. Такого он не ожидал. Он никогда не слышал голоса маскулена, у которого оказался приятный мягкий голос. Ходили слухи, что именно из-за этого голоса некоторые дамы, несмотря на то, что в некрасивом лице депутата было что-то от великого инквизитора, боролись за приглашение, когда он должен был выступать в парламенте. Какое любопытное совпадение, что вы пришли сегодня сюда. Я как раз собирался вам звонить. Мигрен невозмутимо молчал, стараясь, насколько возможно, усложнить депутату задачу. Но маскуленное его молчание ничуть не смутило. Я только что узнал, что вы занимаетесь и отчетом Калама. Он говорил в полголоса, ибо со всех столиков на них уже устремились любопытные взгляды. У меня не только есть сведения, которые я хотел бы вам сообщить, Но я полагаю, что должен сделать официальное заявление. Может быть, вы сразу же пришлете в палату депутатов кого-нибудь из ваших инспекторов, чтобы его записать. Любой ему укажет, где меня найти. Мигре даже не пошевелился. Дело касается того самого Пикмали, с которым я встречался на прошлой неделе. У Мигре в кармане лежала записка маскулена, и он начал понимать, почему у того возникло желание поговорить. Не припомню, в какой из дней, но мой секретарь принес мне одно из писем, которое я получаю и на которые ему поручено отвечать. На письме стояла подпись Пикмаля и адрес гостиницы на улице Жакоб. Название я забыл, если не ошибаюсь, так называется «Одна из провинций. Не сводя с него глаз, Мигре отхлебнул кофе и снова запыхтел трубкой. «Как вы, наверное, догадываетесь, я ежедневно получаю сотни писем от самых разных людей». Главным образом пишут нормальные, честные граждане, которые хотят сообщить о каком-нибудь злоупотреблении. Но случается, что пишут о сумасшедшие и полусумасшедшее. В обязанности моего секретаря, весьма достойного молодого человека, которому я полностью доверяю, входит разбирать письма и отбирать наиболее интересные. Почему, вглядываясь в лицо своего собеседника, Миграй вдруг задал себе вопрос, уж не раз ли он? Никаких слухов по этому поводу вроде бы не доходило». Даже если дело так и обстояло, депутат все умело и тщательно скрывал. Комиссару показалось, что это могло бы объяснить некоторые черты его характера. Письмо Пикмали показалось мне искренним, и я уверен, что и вы будете того же мнения, если я, конечно, его найду. А я просто обязан его вам перенаправить. Он пишет, что он единственный в Париже человек, кто знает, где находится отчет Калама и может его раздобыть. Он обращается ко мне, а не в официальной инстанции, потому что есть много людей, заинтересованных в том, чтобы это дело заглохло. А меня он считает единственным достойным доверия. Прошу прощения, но я просто повторяю то, что написано в письме. Я на всякий случай отправил ему записку и назначил встречу. Миграй не спеша вытащил из кармана бумажник, достал из него письмо с грифом парламента и издали показал мускулену, но на стол не положил, к досаде депутата, который уже изготовился его схватить. Вот эту записку? Думаю, да. По-моему, я узнаю свой подчерк. Он не спросил, откуда у Миграй это письмо. Видимо, не желая выказывать ни малейшего удивления, однако заметил. Я вижу, вы в курсе. «Мы встретились в пивной Круассан, что неподалеку от типографии. Там я по вечерам иногда назначаю встречи. Пикмаль показался мне чересчур экзальтированным и прямолинейным, какими обычно бывают приверженцы какой-нибудь лиги. Но я дал ему выговориться». «И он заявил, что отчет у него?» «Не совсем так. Люди такого склада ничего не делают и не говорят впрямую. У них потребность окружить себя атмосферой заговора. Он сообщил, что работает в школе мостов и дорог, что ему доводилось быть ассистентом у профессора Калама, и что он догадывается, где может находиться отчет, когда-то составленный профессором по поводу строительства в Клерфоне. Мы проговорили минут десять, не больше, потому что мне надо было еще посмотреть корректуру своей статьи. Ну, а потом Пикмаль принес вам отчет. Я его больше не видел. Он предложил принести его в понедельник или во вторник, в крайнем случае в среду. Я ответил, что не хотел бы, чтобы этот документ попал ко мне в руки». Надеюсь, причины вам понятны. Этот отчет все равно, что динамит, и доказательства тому мы имеем сегодня. И кому вы посоветовали ему доверить отчет? Своему начальнику, то есть директору школы мостов и дорог. Точно не припомню. Возможно, я и произнес слово «министр», которое возникло у меня в голове, вполне естественно. Он не пытался вам позвонить? Насколько я знаю, нет. И увидеться с вами тоже не пытался. «Если и хотел, то ему это не удалось, ибо, как я вам уже говорил, я больше не имел о нем никаких известий и прочел о нем только в газетах. А ведь, похоже, он последовал моему совету, хотя и немного перестарался, отправившись сразу к министру. Как только об этом происшествии поползли слухи, я пообещал себе поставить вас в известность, что и сделал. Принимая во внимание, что это дело может вызвать некий резонанс», «Я бы предпочел, чтобы мое заявление было надлежащим образом зарегистрировано. И так, нынче вечером больше он ничего поделать не мог. Мегре придется послать к нему кого-то из инспекторов, чтобы зафиксировать заявление. А инспектор, разумеется, застанет мускулина в окружении солидного числа журналистов и коллег. Это ли не способ обвинить Агюста Пуана? «Благодарю вас», – ограничился сухим ответом Мегре. «Я сделаю все необходимое». Казалось, маскулен был сбит с толку, он явно ожидал другого ответа. Может, он думал, что комиссар начнет задавать каверзные вопросы или еще как-нибудь проявит свое недоверие. Я всего лишь исполнил свой долг. Если бы я предвидел, что дело примет такой оборот, я бы, конечно, сообщил вам гораздо раньше. У него все время был такой вид, словно он вошел в роль и не собирается это скрывать. Он как бы говорил, я все равно хитрее тебя. А ну попробуй отбиться. Может, Мегре допустил ошибку? В определенном смысле, несомненно. Он ничего не добился, наоборот, потерпел поражение, попытавшись тягаться с таким влиятельным и изворотливым человеком, как Мускулен. Тот, встав с места, протянул комиссару руку. И тут Мегре словно озарило. Он вдруг вспомнил слова Агюста Пуана о грязных руках. Взвешивать все «за» и «против» он не стал, а схватил со столика свою давно уже пустую кофейную чашку и поднес ее к губам, не обращая внимания на протянутую руку. В глазах депутата промелькнула тень. Подрагивание в уголке рта усилилось. Он сухо произнес «До свидания, господин Мигре. Он в самом деле выделил слово «господин» или Мигре показалось? Если да то это открытая угроза, и Мегре недолго осталось носить звание комиссара. Он проводил глазами мускулена, который вернулся к своему столику и наклонился к компаньонам и машинально позвал. «Гарсон, счет, пожалуйста!» По меньшей мере, человек десять титулованных особ, игравших важную роль в жизни страны, пристально разглядывали его со своих столиков. Должно быть, он выпил заказанный дорогой коньяк тоже машинально, ибо только на выходе ощутил во рту... После вкусия.